Парень сел за руль, Бабакин рядом, и эмко помчалась к городу. — Как дела? — спросил Бабакин. — Плохо. Ночью уходим в лес, мы уж думали вы не успеете. Странно выглядел этот город. Тихий, солнечный день, а на улицах не единой живой души. Вот это не настоящий город, а оставшиеся после спектакля декорации. — Все ушли? — спросил Бабакин. — Если бы... Парень сердито ударил кулаком по баранке. — Всех разве вывезешь из такой короткий срок? — Немало таких, кто остался из-за А есть такие, кто надеет, что жить можно и при оккупантах. Есть, конечно, и просто сволочь. Минуя центр города, машина свернула в тихую улочку и, поднимая клубы пыли, промчалась по ней к самой окраине города. Там она круто завернула в глухой переулок. И вскоре въехал во двор дома, на стене которого Бабакин успел прочитать вывеску. «Автотрактор сбыт!» Бабакин с парнем вошли в дом. «Сюда!» — парень показал на дверь с табличкой управляющей конторы. В тесном кабинете возле стола сидели пятеро мужчин в штатской одежде. На полу лежали туго набитые вещевые мешки, в углу возле двери стояли винтовки. «Пантелеев!» — спросил мужчина с крупной седой головой. Это был секретарь обкома партии Ильщук. Так точно, — ответил Бабакин. Он по фотографии знал, кто этот седой человек. — У вас должна быть, — начал седой, но Бабакин уже протягивал ему клочок бумаги с условной запиской от подполковника Маркова. Секретарь обкома прочитал записку, тщательно ее разорвал, сыпал клочки в пепельницу и поджег спичкой. — Ну вот. — сказал он, когда бумажки сгорели. — Я товарищ Алексей. Это член нашего теперь подпольного обкома. С ним мы уже знакомы? Товарищ Алексей показал парня, который встречал Бабакина на аэродроме. — Товарищ Завгородний, товарищ Павел. Он, как и вы, остается в городе. Договоритесь с ним о связи. — До появления нашей группы мне приказано бездействовать, — сказал Бабакин. — Я это знаю. Но на всякий случай... О технике связи вы должны договориться. Товарищ Алексей тяжело вздохнул. Обстановка такова. Передовые подразделения противника достигли поселка кожевенного завода на западной окраине города. Вот там они пока и сидят. Наверное, не верят, что мы оставили город без сбоя. Наиболее важные объекты в городе взорваны. С темнотой все мы, кроме товарища Завгороднего, уйдем в лес. Когда думаете вступить в владение домов? — спросил товарищ Алексей, и в глазах умелькнула искрка искорка смеха. — Сегодня же. — Ну и живите себе на счастье. Все документы по наследованию вами дома, как условно, в городском архиве комар носа не подточит. — Спасибо. — Как Москва? — помолчав, спросил товарищ Алексей. Бабакин молчал, не зная, как коротко ответить на этот вопрос. Он вспомнил Москву, какую увидел ее последний раз, Несколько часов назад, когда мчался в машине на аэродром. Пронизанное солнцем, по-летнему пестрой, она показала опасно не военный. Возле памятника Пушкину толпились девочки с яркими цветами, а на углу, возле тележки, торгующей газированной водой толстяк в белом чесучевом пиджаке, сдвинув на затылок солонную шляпу, со смаком пил воду, и стакан в его руке излучал ярко-красный свет. Что-то вспомнилось вот это. И Бабакин не очень уверенно произнес. Москва спокойно. Не слишком, спросил товарищ Алексей, строго глядя в глаза Бабакин.